Грещук. Вторая поездка в местечко окончилась худо. Мы отправились добывать фуражу, возвращались к полудню. Спина Грещука мирно тряслась перед моими глазами. Не доезжая села, он аккуратно сложил вожжи, вздохнул и стал сползать с сиденья. Он сполз ко мне на колени и вытянулся поперек брички. Его стынущая голова покачивалась, лошади шли шагом, и желтеющая ткань покоя оседала на лице грязчика, как саван. «Не емши!» — вежливо ответил он на мой испуганный крик и утомленно опустил веки. Так мы въехали в село с кучером, растянувшимся во всю длину экипажа. Дома я накормил его хлебом и картошкой. Он ел вяло, задремывал и раскачивался. Потом вышел на середину двора и, разбросав руки, лег на землю, лицом кверху. «Ты всё молчишь, Грещук?» — сказал я ему, задыхаясь. «Как я пойму тебя, томительный Грещук?» Он смолчал и отвернулся. И только ночью, когда мы, согревая друг друга, лежали на сене, я узнал одну главу из его немой повести. Русские пленные работали по укреплению сооружений на берегу Северного моря. На время полевых работ их угнали вглубь Германии. Грещука взял к себе одинокий и умалишенный фермер. Безумие его состояло в том, что он молчал. Побоями и голодовкой он выучил Грещука объясняться с ним знаками. Четыре года они молчали и жили мирно. Грещук не выучился языку, потому что не слышал его. После германской революции он пошел в Россию. Хозяин проводил его до края деревни. У большой дороги они остановились. Немец показал на церковь, на свое сердце, на безграничную и пустую синеву горизонта. Он прислонился своей седой, взъерошенной безумной головой к плечу Грещука. Они постояли так в безмолвном объятии. И потом немец, взмахнув руками, быстрым, немощным и путанным шагом побежал назад к себе.